Дороти Лей Сейрс «Найти мертвеца» Глава первая. Свидетельствует труп. Четверг, 18 июня. Лучшее средство излечить разбитое сердце, как склонны считать многие, припасть к широкой мужественной груди. Намного действеннее честный труд, физическая активность, и неожиданно приобретённое богатство. Все эти три лекарства и изобилие обнаружила в своём распоряжении Горет Вейн после того, как её оправдали по делу об убийстве её любовника. Они явились на самом деле следствием этого оправдания. И хотя лорд Питер Уимси со своей трогательной верой в традиции за дня в день представлял свою грудь в её распоряжении, она не выказывала желания склониться на нём. Работы хватало в избытке. Покушение на убийство в какой-то степени неплохая реклама для писателя детективных романов. Триллеры Грет Вейн производили сенсацию. А она подписала шумнейшие контракты на обоих континентах и в результате обнаружила, что стала намного богаче, чем когда-либо мечтала. В перерыве между завершением Убийство по рангам и началом Тайны авторучки Она в одиночестве отправилась в пешую прогулку, исключительно для Моциона, без заранее намеченного плана и никого не предупреждая о своем приезде. Стоял июнь. Погода прекрасная. И если сейчас Гарриет и вспоминала о лорде Питере Уимсе, упорно дозванивавшемся в ее пустую квартиру, то это не волновало ее и не являлось причиной изменить свой постоянный маршрут вдоль юга западного побережья Англии. Утром 18 июня она вышла из Ластон-Хо, намереваясь пройти вдоль скал к Уилверкомбу, что в 16 милях отсюда. Но не Уилверкомб привлекал ее с его сезонным населением, состоящим из пожилых дам, больных, с их робкими попытками к веселой жизни. Так, видимо, её представляли все эти обойдённые здоровым людьми и пожилые леди. Однако городок стал удобным местом, где путник всегда мог выбрать какой-нибудь сельский домик для пристанища на ночь. Береговая дорога весело бежит вверх по низкой гряде скал, с них гареет могла увидеть длинную жёлтую полоску пляжа, разрезаемого тут и там одинокими разбросанными скалами. которые, сверкая на солнце, одна за другой вырастали из неохотно отступающего морского прилива. Высоко над головой, в необъятной синеве, куполообразно возвышалось небо. Тут и там, покрывающиеся рябью от бесформных белых облаков, больших и туманных. Ветер мягко дул с запада, хотя синоптики могли бы предсказать склонность к похолоданию. Дорога узкая и скверная. Была почти пустынно. Всё интенсивное движение идёт по широченной главной магистрали, которая горделиво проходит внутри страны из города в город, презирая изгибы берега с его разбросанными деревушками. То тут, то там, мимо Гарет проходил погонщик скота со своим псом. Человек и животное, одинаково равнодушные и поглощённые своими мыслями. То там и сям лошади, Поднимали недоверчивые глаза, чтобы проводить гарет взглядом. Там и сям стадо жующих коров, трущихся о каменные стены утесов, встречали ее тяжелыми вздохами. И изредка морской горизонт разрезал парус рыбацкой лодки. Если не считать случайного торгового фургона, ветхого мориса или появляющихся вдали прерывистых клубов паровозного дыма с железной дороги, ландшафт был разрушен. таким же сельским и уединенным, как 200 лет назад. Гарри, 28-летняя, темно-волосая, темно изящная женщина с немного бледной от рождения кожи, но сейчас загорелой на солнце и ветру приятным бисквитным цветом, уверенно продвигалась вперед с легким рюкзачком на плечах, который почти не стеснял ее. Людей подобной благоприятной комплекции не тревожили мошкара и солнечные ожоги, Хотя Гарет была не так стара, чтобы не беспокоиться о своей наружности, однако достаточно опытна, чтобы предпочесть удобство всепоглощающей заботы о своей внешности. Поэтому её багаж не был обременён кремами для кожи, жидкостями от насекомых, шёлковыми платьями, портативными электрическими утюжками или другими предметами столь излюбленными, в фирме «Поддержка путешественнику» Хайкерс Колум. Одета она была просто, в короткую юбку и тонкий свитер, и несла с собой, кроме того, смену белья и особую запасную обувь, а также карманное издание английского писателя Лоренца Стерна «Три стромшенди», миниатюрную фотокамеру, маленькую аптечку и сэндвичи. Было четверть первого, когда вопрос о ланче начал настойчиво занимать ее мысли. Она прошла примерно 8 миль пути к Уилвер-Комбу, легко преодолевая трудности и сделав крюк, чтобы внимательно осмотреть некие римские развалины, объявленные путеводители, представляющими значительный интерес. Одновременно почувствовав и усталость, и голод, она осматривалась вокруг в поисках подходящего места для завтрака. Сейчас волны почти доходили до неё, и влажный пляж переливался золотым и серебряным цветом в лучах ленивого, полуденного солнца. Очень мило, подумала она, спускаясь к берегу. Можно даже искупаться? Хотя она и не была слишком уверена в этом, так как не знала берега и местных течений. Тем не менее, неплохо бы взглянуть. Она перешагнула низкий парапет, отделяющий дорогу со стороны моря, И начала искать тропинку вниз. Между камнями короткими пучками росла нежная скабиоза и морская гвоздика. А они легко привели Гари к берегу моря. Она учуяла с небольшой бухточки, укрывшейся от ветра под выступающей скалой и несколькими удобными валунами, на которых можно было сидеть. Выбрав место поуютнее, она вытащила сэндвичи и свои книги и обосновалась. Нет сильнее соблазна, чем вздремнуть после завтрака на морском берегу под солнышком. Это не темпы Тристра Машенди, какие быстрые, чтобы сохранить способность к деятельности при высокой нагрузке. Гарид обнаружила, что книга выскальзывает из её пальцев. Дважды она резко подхватывала её, но на третий раз она ускользнула от неё навсегда. Голова Женщина неловко склонилась. Она задремала в неудобной позе. Внезапно Гарри проснулся от того, что, как ей показалось, почти рядом с её ухом раздался крик или плач. Когда она села прямо, щурясь, низко над её головой с пронзительным криком пролетела чайка, нависая над забытым куском сэндвича. Гарриет встрепенулась и виновато взглянула на наручные часы. Два часа! Удовлетворенно осознав, что она не проспала очень долго, девушка поднялась на ноги и стряхнула крошки со своей юбки. Даже сейчас она не чувствовала себя достаточно бодрой, чтобы успеть к вечеру до Уиллор Кумба. Времени у нее было предостаточно. Она взглянула на море, В низи ди вытягивались длинная полоса гальки и действенная лента блестящего песка, спускающегося к краю воды. В этом нетронутом песке было нечто такое, что пробуждает в писателей детективных романов все самые худшие инстинкты. Он чувствует непреодолимое желание пойти и изучить все следы ног вокруг. Профессиональный мозг может простить себе это, ибо песок заключает в себе огромные возможности и для наблюдения, и для эксперимента. Гарриет была не чужда подобного побуждения. Она решила пройтись по искушающей песчаной полоске. Собрав свои нехитрые пожитки, она пустилась в путь через рыхлую гальку, заметив, как часто замечала и раньше, что следы от ее ног оставляли неглубокие отметки на сухом участке, который был выше уровня воды. Вскоре небольшая полоска разбитых ракушек и наполовину высохших морских водорослей показали гарет, куда доходил прилив. Интересно, проговорила она сама себе. Удастся ли мне определить что-нибудь, если судить по состоянию приливов и отливов? Посмотрим. Во время отлива вода не понижается так быстро, как она повышается во время прилива. Следовательно, если это так, Тут должно быть два уровня в отрасли. Один совершенно сухой и дальний, показывающий отлив. И влажный, он внизу, который показывает сегодняшний, наивысший уровень волн. Она смотрелась вокруг. Нет, только один след от волн. А, наверное, это потому, что я прибыла в самый разгар отлива, если это правильно. «Все очень просто, мой дорогой Отсон, я оставила следы ниже отметки волн. И других следов нигде нет, поскольку я должен быть единственный человек, который удостоил своим посещением этот пляж после последнего прилива, который был примерно... А-а-а, да, вот здесь-то и трудность. Мне известно, что между одним приливом и следующим должно пройти примерно 12 часов». Однако, хорошо ли я разбираюсь в том, как пребывает и убывает море? Тем не менее, я знаю, что оно начало убывать после того, как я пришла. А сейчас выглядит так, словно это было давно. Здесь никого не было за последние пять часов. Я ведь не могла пробыть здесь дольше. Сейчас я оставляю довольно отчетливые следы. Песок, естественно, влажнее. Посмотрю-ка, как это выглядит, когда я бегу. Она сделала несколько пробежек, отмечая довольно большую глубину от кончиков носков ее туфель и маленькие струйки песка, которые отбрасывались в стороны при каждом ее шаге. Эти взрывы энергии привели ее обратно к скале и к очень большой бухте, единственной примечательностью которой являлась скала странной формы, стоящая внизу у кромки моря. Скала была треугольная. Отстояла от воды примерно на 10 футов и завершалась грудой чёрных водорослей. Одинокая скала всегда привлекает. Здравомыслящие люди чувствуют непреодолимое желание забраться и расположиться на ней. Гарет сделала это без какого-то не было мысленного аргумента. И в то время, пока залезала на скалу, старалась логически размышлять. Заливается ли водой эта скала во время прилива? Да, разумеется, иначе на её вершине не было бы водорослей. Кроме того, это подтверждает откос берега. Мне бы хотелось заключить пари о расстояниях и углах. Однако я сказала бы, что её должно заливать довольно сильно. Как странно, что водоросли у неё только на вершине. Можно ожидать их у подножия, но склон и скалы ближе к воде выглядят совершенно голыми снизу. Я думала, что это водоросли, очень необычные. А они смотрятся чуть ли не как лежащий человек. Но очень возможно, что так выглядят и водоросли. Ну хорошо. Так что же там на самом деле? Слегка волнуясь от любопытства, Гарит пристально смотрела на вершину скалы и продолжала громко говорить, обращаясь к самой себе: Де эта привычка скорее раздражала её. Меня смущает, а не человек ли там лежит? Что за глупое место он выбрал? Он же должен чувствовать себя как лепёшка на раскалённой сковородке. Я могла бы это понять, если бы он был фанатиком солнечных ванн. А мне кажется, что он надел на себя всю свою одежду. На нём тёмный костюм. Человек очень спокоен. Он, вероятно, лежит и спит. Если прибудет волна, и притом быстро, То его отрежет от людей, как в дедовских журнальных историях. Ладно, я не собираюсь спасать его. Ему придётся вытащить стельки из ботинок и грести с их помощью. И всё тут. Ещё уйма времени. Она колебалась, пускаться ли со скалы. Ей не хотелось будить спящего и проводить время за разговором. Не потому, что он мог оказаться каким-нибудь совершенно безвредным туристом, а потому что он непременно кажется кем-нибудь абсолютно неинтересным. Тем не менее, она продолжала размышлять и практическим путём пришла к ещё нескольким выводам. Он, наверное, турист. Местные жители вряд ли проводят свой съезд у наскалах. Они уединяются дома и закрывают все окна, и он не может быть рыбаком или кем-нибудь подобным. Те не тратят время подрёмывая. Так делает только команда чёрнокостюмщиков. Пусть он называется торговцем или банковским клерком, Но ведь они обычно проводят выходные вместе со своей семьей. Это пташка из отряда «Одиночек». Школьный учитель. Нет, школьные учителя не сбегают со службы до конца июля. А что, если он студент в колледже? Как раз конец семестра. Очевидно, это джентльмен неопределенного рода занятий. Возможно, он турист, как и я. Правда, его костюм не подходит для путешествий. Сейчас она поднялась повыше и смогла совершенно отчетливо разглядеть, что на лежавшем тёмно-синий костюм. Ладно. Я не могу определить его род занятий, но не сомневайся, что доктор Торндейк смог бы сделать это сразу. О, конечно. Какая же я дура. Он должно быть человек из литературы или нечто вроде этого. Они проводят время в мечтаниях и не позволяют своим домашним их беспокоить. Сейчас Гаррет находилась в пределах нескольких ярдов от того места, где он лежал, и пристально всматривалась в спящего. Он некрасивой кучей лежал на самом краю скалы, обращённый к морю. Его ноги были подняты, демонстрируя бледные, розовато-лиловые носки. Его голова, сжатая в плечи, была невидима между ними. Ну что за способ спать? поскольк его горит. Польша похожа на кошку, чем на человеческое существо. Это неестественно. Его голова едва ли не свисает с края. Этого достаточно, чтобы заработать апоплексический удар. Сейчас, если мне повезёт, и он окажется трупом, и мне придётся сообщить о нём, то моё имя попадёт в газеты. Это было бы нечто вроде рекламы. Можно сказать, что мне бы повезло. Популярная писательница детективных романов находит загадочный труп на одиноком берегу. Да, но такие вещи с авторами не случаются. Трупы всегда находит какой-нибудь мирный рабочий или ночной сторож. Скала возвышалась, словно гигантский клинообразный кусок торта. Ее нижнюю часть скрывали водоросли, а поверхность плавно опускалась туда, где ее обрели. конусовидный острый край входил в песок. Гарет сбиралась на её гладкую сухую поверхность до тех пор, пока не оказалась почти наравне с мужчиной. Он не шевелился вообще. Что-то побудило её обратиться к нему. "Эй!" требовательно сказала она. Ни движения, ни ответа. "И едва ли я разбудила его", подумала Гарет. "Не думаю, что я кричала достаточно громко". "Эй!" Может быть, у него припадок или он в обмороке, сказала она себе. Или солнечный удар. Это вполне вероятно. Такая жара. Она прищурившись, посмотрела вверх на медное небо, затем нагнулась и положила руку на поверхность скалы. Она чуть не обожглась. "Горит", крикнула снова, а затем, наклонившись над мужчиной, дотронулась до его плеча. "С вами всё в порядке?" Тот ничего не ответил. Иа на потянула его за плечо. Оно слегка переместилось мёртвым грузом. Гарет нагнулась и осторожно приподняла его голову. Гарет, повезло. Труп. Ни та разновидность трупов, в которых можно было сомневаться, нет. Мистер Сэмюэл Вир из Лионской коллегии адвокатов, которому горло перерезали от уха до уха, был нехти какой очевидный труп. Здесь же голова не оторвалась в руках Гарриет, единственно потому, что остался цел позвоночник. Были перерезаны гортань и крупные сосуды шеи до кости, и страшный ручей, яркий, красный и сверкающий, струился по поверхности скалы и стекал вниз, в маленькую ложбинку. Гарриет положила голову обратно и ощутила внезапную тошноту. Она достаточно часто описывала подобные трупы, но встретить такое наяву было совсем другое. Она не представляла, как могла выглядеть бойня, на которой перерезали эти сосуды, и не предполагала, что от крови, к её ноздрям будет доноситься под жгучим солнцем такой омерзительный запах. Её руки были красные и мокрые. Она взглянула вниз на свою юбку. Слава богу, этого она избежала. Машинально Гарет спустилась со скалы, и подошла к морю. Там она снова и снова мыла пальцы и с нелепо тщательностью вытерла их на совом платком. Ей не нравился вид красной струйки, стекающей вниз со скалы в чистую воду. Гарет отошла и довольно поспешно уселась на рыхлой гальке. Мёртвое тело, произнесла она вслух. обращаясь к солнцу и чайкам.